Глава пятая. Часть семнадцатая. Решив не ехать на второе собеседование, наш размечтавшийся о зарплате больше ста тысяч рублей в месяц герой отправился к себе. Приехав еще до обеда, забравшись в свою комнату, он продолжал смотреть сериал, раздумывая над тем, чего бы такого приготовить и съесть. Быстро наступивший вечер привел в квартиру соседей, одноклассника и его девушку. Кратко рассказав ему о своих приключениях, наш снова удалившийся к себе в комнату герой поинтересовался у одноклассника наличием белой рубашки. Мне на стажировку завтра нужен галстук ещё. Ну, рубашка-то у меня есть, но вряд ли она тебе по размеру подойдёт. А вот галстука точно нет, ответил одноклассник. Примерив всё же выданную одноклассником рубашку, наш переживающий об отсутствии галстука герой попытался уснуть и более не накручивать себя. Утром, абсолютно не спеша, со знанием дела, наш, нацепивший свой новенький синий костюм на белую рубашку одноклассника герой, выдвигался в сердце города. Прибыв к оговорённому времени, он был встречен чернобровым парнем. Получив чьё-то запасной синий галстук из шкафа в приёмной, он отправился вглубь помещения. Наблюдая перед собой ведущую его по узкому коридору девушку-куратора, он обратил внимание на то, как она была неопрятно одета. Завернув вместе с ней в одно из множества совершенно однотипное, очень маленькое помещение, в котором помещался только стол и четыре стула, наша, смотрящий тёмные обои внутрикомнатский герой продолжал рассматривать одежду девушки-куратора. Через минуту после того, как ребята уселись за столом, в переговорную вошёл парень и с ходу начал рассказывать о своём несчастье в личной жизни и просил помочь в организации бракоразводного процесса. Вежливо и внимательно выслушав клиента, девушка-куратор кратко и содержательно рассказала о шагах, которые ему необходимо предпринять для наилучшего урегулирования сложившейся ситуации. Предложив ему подписать договор на оказание юридических услуг, стоимость которого составила 15 тысяч рублей, девушка-куратор как-то странно нервничала, что выдавало ее неуместное хихиканье. Парень мялся и задавал множество странных вопросов, которые, по мнению нашего внимательно слушающего переговорного героя, совершенно не относились к конкретному делу. По его мнению, девушка-куратор переоценивала важность клиента, проявляя чрезчур лояльное отношение к нему, давая тем самым возможность для манёвров. Буквально через несколько минут его размышления подтвердил и сам клиент. Явно имея возможность оплатить всю стоимость договора сразу, он получил согласие на то, чтобы разбить оплату на три части. И пошёл вносить в кассу первые 5.000 руб. И ещё через минуту в кабинет вошла девушка с абсолютно наглым лицом, с густо нанесённой на него косметикой. Она, не переставая жевать жевательную резинку, расспрашивала девушку-куратора о возможностях установки слежки за подозревающимся в измене мужем. Не подозревающий, что и такие разговоры здесь уместны, герой с удивлением наблюдал за спокойно реагирующей на такое поведение и постепенно выдающей абсолютно профессиональную консультацию девушкой-куратором. Объявив в конце своего убедительного монолога стоимость услуг в размере 80 тысяч рублей, она позвонила кому-то по телефону и попросила подойти к кабинету. После грузных шагов за стеной дверь в кабинет был открыт просто огромных размеров мужчиной кавказской наружности с абсолютно черной бородой. Пригласив клиентку очень спокойным, произнесённым без акцента предложением на продолжение беседы, он увёл её за собой. С чеком и договором в руках в кабинет заглянул парень, оплативший 5000, и снова стал надичать и задавать какие-то странные вопросы. Послушав ещё две консультации, результатом которых стал ещё один подписанный и оплаченный наполовину договор стоимостью 20000 рублей, за нашим почувствовавшим себя очень уставшим героем Зашёл Чернобровый и забрал с собой на обучение. Пройдя по коридорам и зайдя в светлый кабинет с магнитно-маркерной доской, несколькими столами и стульями, тесно уставленными в помещении, наш, почувствовавший явный запах спирта, герой осмотрел людей в кабинете и, насчитав семерых, уселся с краю. Подойдя к доске, вооружившись синим маркером, чернобровый парень начал какой-то разговор. смысл которого и через 15 минут не становился даже близко понятным нашему сосредоточившемуся на том, как выглядят окружающие его люди герою. Достаточно взросло выглядящие разнополые человекоподобные существа забрасывали ведущего лекцию ещё более странными вопросами и репликами. Со временем, наполнившаяся вновь вошедшими людьми аудитория голдела на разные голоса, то утихающий То вновь разгорающийся спор длился уже около часа, но его смысл так и не поддавался пониманию нашего, так и не увидевшего хоть одного прилично одетого человека-героя. Когда в один момент все замолчали, и чернобровый обратился с каким-то вопросом к нашему явно завившему герою, он медленно встал с места и отпросился на перекур. Ну, если без перекура ты совсем не можешь, то иди, конечно. Хотя я это не приветствую. Курить вредно. У нас тут, по-моему, вообще мало кто курит. Позже перекора жду тебя в своём кабинете, прикрикнул выходящему из комнаты герою Чернобровой. Абсолютно неоднозначные, совершенно странные и противоречащие друг другу мысли и чувства скрежетали в голове и где-то в груди нашего нырнувшего в себя героя. Очнувшись затягивающимся сигаретным дымом возле урны на улице, он попытался разбить на категории всё, что творилось с ним внутри и попробовать структурировать полученные данные. С одной стороны, не вижу перед собой людей, зарабатывающих минимум сотку в месяц. С другой стороны, если девушка-куратор так лихо подписывает контракты, то почему выглядит так стрёмно? С одной стороны, мне никогда не удастся так облизывать клиента. С другой стороны, значит мне не удастся так круто подписывать и получать оплаты по договорам. С одной стороны, я не настолько тупой, что за два часа обучения так и не понял смысл занятия. С другой стороны, а как ещё научиться зарабатывать больше ста тысяч? «Вот тебе и замкнутый круг. Что-то здесь не так, а может, это все подстава? Ну, что за клиенты такие? Странно все это». «Ну, ты докурил!» — прервал размышления своим криком выглянувший из-за двери чернобровый взрослый парень.